Ещё раз про Гавайи. Он преподавал химию в Гарварде, а кроме того, держал огромную лабораторию и дома, где проводил свои личные эксперименты, сказала мисс Хоклайн. Всё шло прекрасно, пока однажды днём один из его экспериментов не вырвался из лаборатории и не съел на заднем дворе нашу собачку. А у соседей с саду как раз шёл свадебный банкет. И вот тогда отец решил переехать в какой-нибудь уединённый край, где можно работать подальше от чужих глаз. Он нашёл вот это место и возвёл здесь дом лет 5 назад, а в подвале устроил большую лабораторию, где работал над новым экспериментом под названием Химикалии. Всё шло прекрасно, пока прошло прощание, сказал Грейр. А что там с экспериментом, который съел вашу собачку? Я к этому подхожу, ответил Мис Хоклайн. Извините, сказал Грейр. Я просто вдруг стал любопытно. Продолжайте. Послушаем, что же случилось. Только мне кажется, я знаю, что случилось. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Один из экспериментов съел вашего отца. Нет, ответил Мис Хоклайн. Эксперимент не вполне съел нашего отца. А что он сделал? спросил Грир. Камера очень внимательно всё это слушала. Мы снова сворачиваем не на ту тропу, сказала другая мисс Хоклайн. Я не знаю, что происходит. Всё очень легко объяснить, но всё вдруг так сложно. То есть я поверить не могу, как странно обернулся наш разговор. Дичь какая-то, верно? сказал Грир. Мы как бы не можем сказать, что хотим. Хмм, я просто забыла, о чём мы говорили, сказала мисс Хоклайн и повернулась к сестре. Ты помнишь, о чём мы говорили? Нет, не помню, ответила другая мисс Хоклайн. Ага, ваях. Мы говорили о говаях что-точку раньше, сказал Грир. А потом мы говорили о чём-то другом, только вот о чём? Может, и о говаях, сказал Камерон. Мы говорили о говаях. А не стало ли здесь капельку прохладнее? Действительно холоднее, верно? сказала Мисс Хоклайн. Да, явно холоднее, сказал другая Мисс Хоклайн. Я подложу в печь угля. Она встала и подошла к печи, отодвинула на плите конфорку, обнаружила, что печь набита углём, потому что она сама подложила его туда же сразу перед тем, как сесть рядом с сестрой, чтобы поговорить с Гриром о Кайроном про чудище. Мм, стало быть, мы и говорили о гаваях, верно? сказал другая Miss Hawkins. Верно, сказал Грир. Отвратительное место, сказал Камерон. "Создаётся мне, нам лучше перейти в другую комнату", сказала мисс Хоклайн. "Этот огонь недостаточно тёплый". Они покинули кухню и перешли в одну из парадных гостиных. Идя туда по длинному коридору, они ничего не говорили. И два, ступив на порог гостиной, Грин обернулся к мисс Хоклайн и чуть не закричал: "Мы говорили об этом блядском чудище, а не о гаваях. Верно?" Идва не завопила та в ответ, и они остановились на минуту, глядя друг на друга, а затем мисс Хоклайн сказала: "В кухне с мозгами у нас что-то случилось". Мне кажется, вам лучше выложить всё про это чудище всю уже минуту, сказал Камерон. Он помрачнел. Ему не нравилось, когда кто-нибудь ебь ему мозг, вручая чудище.